Глава двадцать седьмая. Теперь Эрин. Я въезжаю на стоянку хосписа и глушу двигатель. Утреннее солнце пробивается сквозь лобовое стекло. Только выключила кондиционер, а уже чувствую, как потеют подмышки. Ладони на руле тоже мокрые. Сейчас выйду из машины, перейду с солнцем автостоянку, зайду внутрь, Надеюсь, что никто меня не остановит и дойду до комнаты пилота. Надеюсь, он в состоянии со мной поговорить, рассказать мне правду. Жара невыносимая. Толкаю дверцу машины и выхожу. Такое чувство, что за мной наблюдают. Словно кто-то смотрит мне в спину. Медленно поворачиваюсь. Солнце отражается от стекол припаркованных машин. Кто там внутри, не видно. Оглядываюсь, вокруг никого Обычный шум утренней улицы. Направляюсь к входу. В кармане вздрагивает мобильный. Пока достаю, случайно нажимаю на ответ. «Эрин, что у тебя есть?» Требовательно звучит голос нашего редактора. «Ну, конечно. В Лондоне вечер, она еще на работе. Быстренько проверяю электронную почту. Шквал сообщений из журнала». Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, им срочно нужен репортаж. Пока пилот только появился и у читателей есть интерес, это можно продать. Кроме того, руководство нервничает из-за бюджета. Авиабилет до Фиджи – дорогое удовольствие, равно как и четырехзвездочный отель, в котором меня разместили. На работе все знают, что меня бы не подпустили к написанию этой истории, не будь я замешана в ней лично как иронично, что исчезновение сестры превратилось в самое большое задание за всю мою карьеру. Примечательно, что именно Лори устроила меня на эту работу. Я тогда еще жила с ней и питом, работала в баре, жаждала перемен и приключений. Как-то вечером Лори вошла в мою комнату с распечаткой вакансий. Не вставая с кровати, чистя между делом мандарин, я прочитала протянутый мне лист. «Считаешь, из меня выйдет хороший личный помощник?» Спросила я сестру, а сама лежу, нога на ногу, в помятой футболке с надписью «Нирвана», в ней же я спала, и протертых на ластовице легинсах Думала, она пошутит, мол, главное, не ходи на собеседование в этой одежде. А она уставилась на меня в упор и твердо заявила, «Эрин Холм, ты способна на все, что задумаешь». В общем, я начала искать работу. По сто раз переделывала резюме, а на собеседование пошла в одежде Лори в костюмных брюках со сборками на и строгой блузке, в которой почти утонула. Накануне вечером Лори заставила меня посмотреть тайт выступления о самовнушении. И перед тем, как зайти в кабинет, я скрылась в туалете и постояла в позе «Чудо-женщины» в кабинке, на стене который кто-то нацарапал «даёшь трёхдневные выходные». Так или иначе, мне повезло. Я получила работу личного помощника-редактора. Почти год я занималась тем, что заказывала вип-такси и столики в крутых ресторанах, пока одна из журналисток не ушла в декрет. Я вызвалась её заменить, однако она так и не вернулась, и место осталось за мной. Когда-то я думала о журналистике как о чём-то передовом и важном, что просвещает, информирует, расширяет кругозор. Но сейчас иллюзий поубавилось. Я увидела неприглядную сторону нашей работы. По сути, мы продаем страх. Так надо что-то ответить, Ребекке. Я выпрямляюсь и как можно четче говорю. А я как раз пишу тебе письмо без застенчивой ложь. Вчера взяла первое интервью у пилота. «Что узнала?» «Послать бы ее подальше, вместе с ее жаждой раскопать историю. Но так и работу потерять недолго. Выдаю что-то отдаленно похожее на сенсацию. Пилот знает больше, чем сказал полиции. Да ну!» В голосе Ребекки явный интерес. «Знаю, ей нужны факты, а не догадки. Майк Брас не называет причин, по которым скрывался от властей и семьи. Лжет, что не знает, где находится остров. Есть доказательства? Я хорошо усвоила, что, разговаривая с нашим редактором, нельзя отвечать на вопрос словом «нет». Ну и фразу пилота «У нас не было выбора в качестве улики. Не предъявишь. Пока». Я сейчас в больнице, иду к нему. Надо поговорить с несколькими людьми. Дай мне время. «Сколько?» говорю с его родными и встречусь с представителями авиакомпании. Ты с ними ещё не говорила? Кажется, я готова окончательно её возненавидеть. Надо бросить ей кость, и я выдаю. Я вчера взяла интервью у его сына Натана Браса. И? У них были сложные отношения. Несколько лет не разговаривали. Уверена, он не знал, что отец жив. Достаточно для тизерной статьи? Сизерная статья в понимании нашего редактора. Это перестановка местами того, что уже есть в новостях, с добавлением пары новых высказываний, в данном случае от Натана Брасса. Вспоминаю вчерашний разговор с Натаном. Его беспомощный взгляд. Я не хочу использовать его слова, чтобы состряпать кричащий заголовок. Послушай, если мы выпустим это в печать сейчас, я не смогу продолжить расследование... «Давай не будем торопиться. Я почти докопалась до настоящей истории, Ребекка!» Смолодушничала я. «Сколько тебе нужно?» «Неделя. У тебя ее нет. Статья нужна к субботнему выпуску». «Значит, у меня четыре дня. Как пить дать? Не успею». «Позвони мне после интервью». Дают указание Ребекка и вешает трубку. Вспотевшими руками заталкиваю мобильник обратно в карман. В висках стучит кровь. После общения с нашим редактором я всегда на взводе. Вытираю ладони ладони облузку и замечаю, что меня заслоняет чья-то тень. Поднимаю голову, щурясь против солнца. Натан Брас собственной персоной. Лицо в тени, стоит широко расставив ноги, мрачный взгляд. «Ты — журналистка!» — выплюнул он, как оскорбление. Меня бросает в жар. «Натан! Стерва!» Желваки играют на скулах парня. Меня не первый раз называют стервой, но заслуженная. Это слово обжигает. «Ты... ты не так понял?» «Я прекрасно понял, что ты подлая журналюга!» Рявкнул он, выдвинув челюсть вперед. «Хочешь использовать мою семью, чтобы написать сенсационную статейку?» Вспоминаю наш разговор у бассейна. Как переступая с ноги на ногу и потупив взгляд, он изливал мне душу. Уверенно. Между нами тогда промелькнула искра. Честное слово, я не у них были сложные отношения. Передразнивает он меня повысив голос. Да как ты смеешь? Я не собиралась об этом рассказывать. Оправдываюсь я вспыхнув румянцем. Хотела заставить редактора думать, что... Я замолкаю, не знаю, как объяснить. Солнце слепит, глазам подступили слезы. «Ты пообещала ей эксклюзив?» У меня нет ответа, потому что это именно то, чего ждет Ребекка. «Да что ж вы за люди такие!» Он качает головой, стиснув челюсти. Отворачивается от меня, словно ему тесно в моем присутствии также же внезапно поворачивается обратно и продолжает. Когда самолет пропал, журналисты не оставляли мою мать в покое. Накидывались с расспросами, если она выходила забрать молоко или в сад, чтобы развесить белье, никуда не пойти. Шторы на окнах, и те не могла открыть. Сразу утыкался в лицо чей-то объектив. Сейчас все повторяется. Но ты... ты первая разыграла козырь с использованием родственных связей. «Ничего я не разыгрывала, честное слово, Натан! Ты не так понял!» «Хочу взять его за руки, заставить смотреть мне в глаза, пусть увидит! Я не лгу!» «Я приехала сюда разобраться, что случилось с моей сестрой!» «Правда? Я расскажу тебе, что случилось!» «Отец разбил чертов самолет!» как-то выбрался из него живым и вот так накрыло. Выжил, когда все остальные умерли, что готов был под землю уйти, лишь бы его не видели. Так себя винил, что два года прожил в какой-то дыре, ремонтировал бунгало в отеле у немца. Для него лучше это, чем возвращение к семье. Если он так сожалеет об этом, почему не говорит, где произошло крушение? Стараясь не выдавать чувств, спрашиваю я. «Почему не может вспомнить, где этот остров? Моё мнение, он лжёт». «Ты тоже лгунья, Эрин Холм». На его лице напряжение. Глаза покраснели, будто он плакал. Я это заслужила. Но отступать не собираюсь. Высоко подняв подбородок, выдерживаю его взгляд. «Я не уйду» пока не услышу ответы. «А придется!» «Натан, прошу!» «Уходи!» — кричит он. «Мне нужно всего несколько минут!» Он подходит ближе. Широкая тень заслоняет меня полностью. Я едва достаю макушкой ему до подбородка. «Если придется отнести тебя к машине, я это сделаю!» Я думала, буду молить, уговаривать, кричать. Но вижу, что он полон решимости не отступать. Закрылся от меня. Словно на лицо опустили забрало. Первый отвожу взгляд. Все, провал. Возможность упущена. Придется уходить. Я медлю. Меня трясет. Хочу бежать. Исчезнуть к черту с лица земли. Но, услышав голос Лори, спящий где-то внутри себя, неужели сдаешься? Вот так просто отступишь». «Не узнаю тебя, Эрин!» Поворачиваю назад. Парень на том же месте смотрит. «Извини, чеканю я. Нравится тебе или нет, но я поговорю с твоим отцом». Он качает головой. «Не поговоришь». «Я все равно пойду. Попробуй останови». Я обхожу его и целеустремленно иду к входу. Он остается на месте» только кричит что-то вслед, но я не слушаю. Ну все, сейчас заставлю Майка Браса говорить. Ради Лори, ради меня. Сжав кулаки, решительно иду по ярко освещенному коридору. Миную пустую инвалидную коляску. Прохожу мимо поста администратора, который спрашивает вдогонку, к кому я пришла, и спешу прямо в комнату, где лежит пилот. Дверь наполовину открыта. Я почти вылетаю в комнату, напугав медсестру. Я не сразу замечаю, что она выкатывает из палаты какое-то медицинское оборудование. «Вам сюда нельзя!» — строго говорит она. «Его сын мне разрешил!» — лгуя. Медсестра хмурится. «Вы родственница?» «Хочу поговорить с Майком. Я буквально на минутку». Она смотрит на больничную кровать. «Боюсь, вы...» «И тут...» Я понимаю. Тело Майка Браса скрыто белой простынёй. Лицо тоже до меня доходит. Я опостала. Он мёртв.